Глава 12. Яна Одного взгляда на царившееся в спальне умиротворения было достаточно, чтобы по моей щеке побежали слезы. Сева так ласково и нежно прижимает к себе дочь, словно сейчас на его руках все богатства нашей планеты. Кажется, он даже старается дышать максимально тихо, чтобы не тревожить чуткий сон ребенка. Сердце с болью сжимается в плотный комок и начинает вырываться из груди. Я всеми силами стараюсь быть для своего ребенка и мамы, и папой. Но разве у меня хорошо получается? Едва ли я могу дать своей дочери хотя бы десятую часть той заботы, которую может дать отец. Сколько бы я ни старалась, но у меня никогда не получится заменить материнской любовью отцовскую. Ведь это просто-напросто невозможно. Лерочка нуждается в папе. Нуждается в его любви, в его ласке, в его воспитании и в конце концов в его присутствии рядом. Я знаю, о чем говорю. Знаю, это не понаслышке. У меня никогда не было папы. Отец ушел от матери, когда мне едва ли исполнилось два года. Я не знала, что такое читать книжку с папой, делать с ним уроки, гулять, да и в конце концов просто разговаривать. Не хватало ли мне отцовского присутствия рядом? Несомненно. Я с завистью смотрела на девочек, у которых есть отцы и не могла понять, чем я хуже, и что я сделала плохого, из-за чего мой папа отказался от меня. Отец в доме — это не просто человек рядом, это в первую очередь поддержка в трудный момент. Меня обижали в школе, а меня банально некому было защитить. Да, я могла жаловаться маме, но не делала этого, ведь я отлично видела, как ей тяжело в одиночку тащить семью и лишний раз старалась не наваливаться на нее со своими проблемами. Моя мама взвалила на себя неподъемную ношу. Без мужика в своем доме, без воды и газа, ох, как непросто. И при этом она успевала каждый день ходить на работу. Я своими глазами видела, как ей тяжело одной. Видела и обливалась слезами. Работа на износ не прошла даром. Измученная одиночеством и непосильными нагрузками, Сердце моей матери стукнуло в последний раз и замерло на месте. В 17 лет я похоронила своего единственного, поистине родного человека и осталась совсем одна. Ты чего на месте замерла? Тихий баритон Сева касается моего сознания и вырывает меня из собственных мыслей. Задумалась. Произношу на выдохе и бросаю короткий взгляд в сторону дочери. Сева убоюкал Верочку и сейчас она, закутавшись в одеяло, тихо посапывает. У нее небольшая температура, 37,6. В поисках градусника мне пришлось немного пошариться в твоих вещах. Прости. Произносит в полголоса и пожимает плечами. Сердце сжимается от боли. Ртутный градусник вместе с документами и одной очень дорогой для меня фотографией лежал на самой высокой полке на антресолях. Я нарочно спрятала все самое опасное в дальний угол, чтобы дочурка ни при каких условиях не смогла достать. Одинокая слеза скатывается с моей щеки. Я много раз порывалась выкинуть проклятую фотографию, но так и не смогла избавиться от нее. Долгие годы я смотрела на снимок и обливалась горючими слезами. Ведь на фотографии было запечатлено одно из самых дорогих моему сердцу воспоминаний. Наша первая встреча с Севой. Ты воспитала очень хорошую дочь. Произносит он и смахивает с моей щеки проступившую слезинку. Спасибо. Произношу одними лишь губами в ответ. От нахлынувших на меня воспоминаний хочется кричать во все горло от боли. Рядом с Севой я жила как в сказке. Сейчас даже не верится. С того самого дня, когда мой любимый человек сказал мне «до свидания», и выставил за дверь. Прошло столько лет. Сева молча прикасается к моей ладони и заглядывает мне прямо в глаза. В этом взгляде я узнаю того самого мужчину, в которого я влюбилась без памяти много лет назад. Его глаза такие же добрые и искренние. Как жалко осознавать, что на деле Сева оказался совершенно иным человеком, нежели думала я. За грудью подло поскрипывает. Неужели он сумел забыть все то, что когда-то было между нами? Неужели он раз и навсегда вычеркнул любое упоминание обо мне, словно между нами никогда и не было пяти лет брака? Впрочем, какая в этом разница? Меня он забыл, а свою новую любовь наверняка помнит. Невольно опускаю свой взгляд на его правую руку. На безымянном пальце Севы, как и прежде, красуется обручальное кольцо которая когда-то в ЗАГСе надела на его палец я. Горький ком встает посреди горла. На душе становится так паршиво, что хочется выть во все горло. «Тебе пора», — тихо произношу я и указываю в сторону выхода. «Хватит с меня моральных потрясений на сегодня. Я испытала такой стресс, что мне еще надолго хватит. Не день, и настоящий апокалипсис». «Завтра жду тебя в офисе к восьми утра. Будешь обживаться в своем новом кабинете». Произносит он и широким шагом направляется в сторону выхода. «В каком смысле? Я же уволена!» Бормочу себе под нос. «Кто такое сказал?» Оборачивается и смотрит на меня удивленным взглядом. «Светлана Викторовна снята со своей должности, и ты с завтрашнего дня приступаешь к ее обязанностям. Заметь, это не мое решение». Твоя кандидатура рассматривалась задолго до моего прихода в компанию. Произносит он и, не дожидаясь от меня ответа, покидает квартиру, оставив меня один на один со своими мыслями. Придя в себя, встаю на стул и открываю антресоль. Взглядом пробегаю по полкам и понимаю, что единственное оставшееся у меня напоминание о былых чувствах бывшему мужу исчезло.